Глава 24. Пен. Оливия, бодрая ассистентка директора, курирующая её кинопроект, приглашает Пен на ланч в Акаше, чтобы получше познакомиться. Оливия опаздывает на 30 минут, но в остальном ланч проходит приятно. Когда они доели, Оливия кладёт свою корпоративную карточку в маленькую папку с их счётом. "Спасибо за ланч", говорит Пен. Не за что. Слушай, хотел тебя спросить. Одна моя подруга работает в лофте Контент, и она сказала, что ты им тоже презентовала свой фильм, но ещё рассказала целую историю про симуляции. Иногда я думаю, что мы и правда живём в симуляции. Да, а мой глупый агент всё время отговаривает меня от упоминаний о ней. Некоторые люди просто не способны осмыслить эту идею. Пен рассказывает Оливии о своей теории. Что такое дом Пандоры и как это связано с Марти и Джоди? Им приходится освободить стол, поэтому они пьют кофе в соседнем кафе Коношенти. Около 4 Пен едет по шоссе 10 по направлению к Тихоокеанскому побережью, возвращаясь домой в Топангу, воодушевлённая тем, что куратор её проекта с пониманием относится к главной теме её документального фильма. На следующее утро ассистент Дэниела присылает Пен письмо по электронной почте с просьбой приехать в Century сити к двум часам дня. Ассистентка Дэниела ведет Пен по лабиринту коридоров агентства, но они проходят мимо офиса Дэниела. Когда они поворачивают за угол и подходят к стеклянному конференц-залу, Пэн видит внутри 15 человек. Она узнает их всех. Бывшая соседка по комнате, с которой она снимала квартиру в дель Rey, Ее бывший агент, та, которая уволилась и стала менеджером после того, как подверглась здесь сексуальным домогательствам. Двоюродный брат по имени Феликс, с которым она не общалась два года. Ее подруга, режиссер документалист по имени Челси. Зачем все эти люди из ее жизни здесь собрались? Это не может быть вечеринка-сюрприз, ведь ее день рождения в мае. Возможно, ассистентка Дэниела записала ее день рождения неправильно. Люди, которые сидели, встают, а те, кто стоял, садятся. Привет, Пенни, говорит Дэниел. Никто не называл ее Пенни с шести лет. Ее мать раньше звала ее отца Джонни, но когда она ушла от него, он был так расстроен, что разрешал себя звать только Джоном. В знак солидарности с отцом она начала называть себя Пен. А в чем дело? спрашивает Пен. Спасибо, что пришла, говорит Дэниел. Мы все хотим с тобой поговорить. Ладно, говорит Пяно, оглядываясь. Студия звонила, они отказываются от предложения. Почему? Из-за твоего ланча с Оливией». Она пригласила меня на ланч, Все прошло хорошо. Но в результате этого ланча компания забеспокоилась о твоем психическом здоровье и о теме проекта и они отменили предложение. Но речь идёт не только о проекте или о фильме, или о сделке, или о деньгах. Речь идёт о тебе. Мы беспокоимся о тебе. и Я собрал твоих друзей и родных, чтобы мы могли обсудить это вместе, как сплочённая группа. Мы заботимся о тебе. Вы думаете, что я сумасшедшая? говорит Пен, качая головой. Мы не думаем, что ты сумасшедшая отвечает Дэниэл. Мы думаем, что у тебя есть тенденция искать связи между фактами там, где этих связей нет. И мы думаем, что тебе нужно больше баланса в жизни. Баланс нужен тем, кто не знает своей цели, говорит Пен. Я не понимаю, что случилось с кинопроектом. Что сказала Оливия? Она рассказала другим директорам о вашем разговоре за ланчем», Отвечает Дэниэл. Оливия сама начала, сказав, что верит, что мы живем в симуляции. Но она тебя подначивала, говорит Дэниел. Чушь какая-то. Она сказала, что увлечена буддизмом, а все восточные традиции предполагают, что мир вокруг нас не является реальным миром. Они верят, что это мир, созданный нашим разумом. И это только восточные религии. Добавь сюда дежавю, ангелов, околосмертные переживания, внетелесные переживания, воскрешение, Бога, сотворяющего мир за шесть дней, загробную жизнь, синхроничность. Выбери любое мистическое понятие и гипотеза симуляции может его объяснить. Синхроничность термин психолога и мистика Юнга, который считал, что миром, помимо причинно-следственных связей, управляется синхронически. То есть в данном случае такие связи, что порождаются смыслами явлений существующими не в рамках человеческой психики, а независимо от нее, объективно. Дэниэл поворачивается к своей ассистентке. Ты говорила, придет профессор физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Значит, не Дэниэл собрал их тут всех вместе, его ассистентка. Лысый мужчина с седой бородой и с серьгами в ушах поднимает руку. Профессор Ласки Когда он учил её на втором курсе, последний год перед тем, как она бросила киношколу, они так сдружились, что он просил называть его Генри. Отлично, говорит Дэниел. Я тоже мог бы ответить, но, наверное, вы сможете объяснить ей всё это через науку. Ну, я не согласен с Пен. У нас было много споров по этому поводу. Если уподобить ситуацию коту Шрёдингера, Мы не расходимся во мнениях относительно того, жив кот или мертв. Мы расходимся во мнениях относительно того, может ли кот перейти в другой короб. Кот Шрёдингера. Знаменитая мысленная демонстрация парадоксальности одной из интерпретаций квантовой механики, предложенная выдающимся физиком Эрвином Шрёдингером. Если поместить кота в закупоренный короб с устройством, выпускающим смертельную синильную кислоту, при реакции на радиоактивный распад атома, а вероятность такого распада для ближайшего времени невозможно предсказать. То, не открывая короба, нельзя будет сказать, жив кот или убит кислотой, и животное до открытия окажется в невозможном живо мертвом состоянии. Бен сердито направляет на него палец. Вы выбираете простую аналогию, которая подразумевает единственный закупоренный короб Ласки улыбается. Дэниел ждет его ответа. Дэниел предполагает, что если Ласки не согласен с Пен, значит Ласки согласен с Дэниелом. Но Ласки поворачивается к Дэниелу. Слушайте, она и так знает, что я категорически не согласен с тем, что между различными симуляциями есть прорехи или червоточины. Но чтобы внести ясность, я почти уверен, что мы на самом деле живем в симуляции. Это вопрос вероятностей. не говоря уже о том, что фрактальная геометрия проявляется в природе. Есть явный компьютерный расчёт. Я не одинок в этой теории. Стивен Хокинг говорил, что у нас 50-процентный шанс оказаться в смоделированной реальности, и Нил Деграсс Тайсон считает вероятность очень высокой. Стивен Уильям Хокинг и Нил Деграсс Тайсон знаменитый космологи и популяризатор науки. Дэниэл поворачивается к своей ассистентке и сверлит её гневным взглядом. Он кажется готов швырнуть в неё своим айфоном, и она, похоже, боится, что он может так сделать. Я нахожу забавным, что гипотеза симуляции остается немодной за пределами научного сообщества, в то время как стало популярным верить, что когда-нибудь мы сможем загрузить наше сознание в компьютер и продлить нашу жизнь на неопределенный срок. Если вы верите в последнее, тогда вы верите, что мы являемся всего лишь цифровой информацией, и это должно сделать переход к теории симуляции довольно простым. То есть вся трудность состоит в том, чтобы представить себе сознание как набор цифр, а остальное лишь пиксели. Чёрное ночное небо можно показать минимальным количеством битов, а Сэр, сэр, повторяет Дэниел, пока Ласки не замолкает. Спасибо, что присоединились к нам, но, возможно, нам лучше обсудить вопрос в более тесном кругу. Я попрошу, чтобы ваш парковочный талон подписали. Генри Ласки что-то ворчит себе под нос. Идя к двери, он смотрит на Пен, и она пожимает плечами. Её друг Бен, парень лет двадцати с небольшим, в очках в прозрачной оправе, поднимает руку. Я тоже верю в гипотезу симуляции. Мне уйти или остаться? Дэниэл стонет и указывает на дверь. Бен шепчет одними губами: "Мне жаль". Проходя мимо Пен, Прежде чем мы продолжим, я бы хотел убедиться, что все пришли сюда потому, что обеспокоены эмоциональными проблемами Пэн. Встаёт тридцатилетний парень по прозвищу Перо, которого она не видела больше года. «Я не понял, для чего меня пригласили? Мне позвонили из агентства. Я думал это из-за моего письма. Я искал агента. Перо держит в руках пачку сценариев. Кому я могу это передать? Дэниэл вздыхает. Перо поворачивается к ассистентке, которая, кажется, готова заплакать. Я оставлю это здесь, на столе. На первой странице есть моя контактная информация. Он идёт к двери, но останавливается. Это научная фантастика. Я только хотел бы, чтобы тон не потерялся. Сейчас у нас тут были научные разговоры, и я не хочу, чтобы вы подумали Ну, то, что я там рассказываю, это просто история. Но это сложная научная фантастика поэтому я понимаю, что тонально она может сбить с толку в свете двусмысленности, которую мы только что обсуждали. Перо делает шаг, но опять останавливается. Отличная роль для Криса. О, для Криса Пайна или для Криса Эванса или Криса Хемсворта или Криса Пратта, Криса Эбта Пожалуйста, идите, Дэниэл указывает на дверь. Перо быстро выходит из конференц-зала. Возможно, это была ошибка. Говоря об ошибке, Дэниэл снова смотрит на свою ассистентку. Мне надо идти. У меня дома пятилетний ребёнок. Из-за стола встаёт Челси, режиссёр документальных фильмов. Они познакомились на фестивале пару лет назад. Но хочу сказать кое-что. Пен, я о тебе очень беспокоюсь. Я не согласна со многим из того, что ты говоришь, но я пришла сюда не уговаривать тебя видеть мир моими глазами. Я просто часто переживаю, что ты мало заботишься о себе. Пен рукавом вытирает глаза. Челси обнимает Пен и выходит за дверь. Совсем что она сказала, я согласен, говорит Дэниэл. Это самое важное, что имеет для нас значение. На наши отношения являются отношениями агента и клиента. А моя работа состоит в том, чтобы помочь тебе найти работу. И вот я заявляю, что не могу тебе помочь, если ты собираешься и дальше идти по этому пути. К черту всех, думает Пен, направляясь домой в Топангу. Было бы легче работать, если бы студия оплатила ее накладные расходы. Ну да ладно. Она обдумывает возможность организовать сбор средств, пока едет по Сансет-бульвару. Она сжимает руль. Смех рвется наружу, и Пен не может его сдержать. Беспокоятся они, как будто с ней что-то не так.